Я уже забыл тебя, не надо мне звонить и плакать Неприятно слышать незнакомый голос долей боли Слова, что раньше резали, кололи, не играют роли Даже имени не помню твоего, что остальное Помню шаг последний, выключаю солнце забывая звезды разбросать в надежде, что вернется радости Печальная картина, сладковатый привкус яда Вспомнить не могу и взгляда твоего Анада Острова, которые спасали нас, мне незнакомо Забываю номер твоего дома, сладко богу что становится родное чуждо любовь в дружбу дружба, дружба наказания за прошлые обиды и признания то чтобы На утро уже уехала Проснулся, посмотрел вокруг Обнять стало некого Сердце спало еще, накрывшись одеялом Глаза жалило жалом Пчела одиночеству Испортил несколько листков бумаги Стихами искомкал таких же сотню Сумасшедшим оригами Час, телевизор, два книга 35 в душе Музыку включаешь, но не хочешь ее слушать Сердце просыпается Не убаюкать, мило Вскоре все поймет и разревется Как ребенок, не под силу мне остановиться Остановить его, оно сильнее Пытаешься забыть все, заставляя себя в так это ве Тяжело молчать, себя заставить Держать руки, чтоб не потянулись Слепок телефонной трубки фотографии Менять в рамках те ребят былое Стараюсь забывать хорошее Да что там про плохое Стирать из памяти записки Романы многотомные Из клубочков маленьких Шить что-то огромное и пестрое Закрывает цветом памяти Ростки острые, приносящие рисунки В красках, красивые, несносные Время пёс зализывает раны Как ни странно, легче, ты же просто Против шерсти его гладишь, тебе не жалко Даже собаки устают и не приносят палку Хозяину, а кто тогда я ему? Может быть забытый, а может забываемый То, что было